Виталий поднялся с земли, ударом ноги вышиб сразу две доски из забора. Но как только попытался высунуться в образовавшуюся дырку, тот же отшатнулся назад. Около его носа просвистела хищная жало Сая. «Ух ты, гад!» Юноша сунул теперь уже бесполезный пистолет и в кармашке перевязи, поднял с земли обломок кадушки, и сунул ее в дырку. В обломок доски тут же вонзился Сай. Виталий резко дернул доску вместе с Саем и рукой противника на себя, заставив его вмазаться лбом в забор. Лжестражник зашипел, рванулся назад, после чего попытался сквозь дыру достать юношу другим Саем. На! На голову незадачливого ниндзя Обрушилась широкая доска и разлетелась в мелкую щепу. Лжестражник стражника рухнул на землю, но вместо него в проломе показалась огненно-рыжая голова Ваньки Левши. Ты как, барин, живой? А ты откуда тут взялся? Да я давно за тобой хожу. Ладно, с этим потом. Царский сплетник протиснулся в щель. И в атаку, на ходу крикнул кузнецу. «В драку без оружия не лезь, они с катанами!» «Понял, сейчас я их дрыном раскатаю!» Кузнец начал зачем-то выворачивать из земли удерживающий ворота столб. Этого царский сплетник уже не видел, так как из общей сечи навстречу ему вывалился лжестражник с нунчаками. Обучали Виталия в спецназе неплохо, а он еще и до армии увлекался восточными единоборствами. Царский сплетник ловко поднырнул под над головой нунчаки, распластался на шпагат и нанес всего-навсего один удар кулаком по причинному месту противника. Удар был такой силы, что вытряхнул из кармана лжестражника маленький мешочек, напоминающий кисет Обычно болевой шок от такого удара надолго выводил из строя противника, заставляя его согнуться пополам. Но, к удивлению Виталия, ниндзя этого удара словно не почувствовал, хотя он и заставил его подпрыгнуть. «Упс!» Юноше пришлось сделать квырок в сторону, чтобы выйти из зоны действия нунчаков. Попал. Виталий Упругов вскочил на ноги, принял защитную стойку. В этот момент Левша все-таки вывернул из земли столб. С грохотом рухнули оставшиеся без подпора к ворота Сбешенный неудачей ниндзя зажал подмышки нунчаки и сделал пас в сторону царского сплетника. Без его руки вырвался фаербол. Юноша упал на колени, пропуская огненный шар над собой, но тот все же слегка опалил его русые волосы. От второго фаербола ему уклониться не удалось. Огненный шар летел прямо в живот царского сплетника. Однако... Вместо того, чтобы спалить его, вдруг резко изменил траекторию и всосался в левую половину груди юноши, заставив на мгновение нагреться татуировку. Ниндзя зарычал и вновь взялся за нунчаки. И плохо бы пришлось парню, если бы не левша со своим дрыном. — А получи! — пухнул Ванька. Дрын вмял голову ниндзя в плечи. — Вот что столб-то животворящий делает! — обрадовался Виталий, глядя на рухнувшее под ноги тело. Вырвал из безвольных рук ниндзя нунчаки и принялся крутить летящее крыло. Оставшиеся на ногах лжестражники заволновались, почуяв, что пора делать ноги. Они явно не ожидали встретить такой яростный отпор. А когда Ваня со столбом наперевес ринулся в общую свалку, поняли это и пираты. Все бросились в расцепную. Один из стражников, панически убегая, выхватил что-то из кармана и швырнул на землю. «Глаза! Закрыть глаза!» — заорал Виталий. Сообразив, в чем дело. Яркая вспышка ослепила юношу даже сквозь плотно сомкнутые веки. Поле боя заволокло едким удушливым дымом. Отчаянно матерились непривычные к таким фокусам пираты. Рядом с царским сплетником упало бревно. А следом за ним, чихая и кашляя, рухнул кузнец. Яростно растирая кулаками глаза. Через минуту, когда дым рассеялся, юноша смотрел поле боя. Пираты закидывали сабли в ножны, тревожно озираясь вокруг. Лжестражников нигде не было. Они все же сработали профессионально, исчезли, захватив с собой павших товарищей. Все, что от них осталось, Это нунчаки в руках юноши, да выбиты из кармана одного из них кисет «Слышь, капитан, — подошел к Виталию Семен, — спасибо, что выручил. Но отчаливать пора, сейчас стража нагрянет. Ты с нами?» «Нет», — покосился юноша на отчаянно моргающего Ваньку-левшу. «У меня здесь еще дела». «А может, и нас все дела возьмешь?» «Может, и возьму. Вы в какой бухте якорь кинули?» «В трактире у Трофима». «Вот и ладненько. Ждите. Подгребок вам завтра туда ближе к вечеру. Потолкуем». «Заметано». «Ну, вперед. Семь футов вам подкилем. И тебе удачи, капитан». Пираты скрылись в ближайшем переулке. Царский сплетник поднял с земли выбитый из лжестражника кесет, пихнул его себе в карман, решив с содержимым разобраться позднее. Засунул трофейные нучаки за пояс, помог подняться на ноги кузнецу и потащил его за собой, подальше от места схватки. Как ты здесь все-таки оказался? Спросил он на бегу. Так, говорю же, как у лавки тебя заприметил, так за тобой пошел. Дощечку все хотел тебе показать. Ладно ли вырезано, хотел узнать. А ты такой сердитый был, что я это зарубел. Тьфу, так это ты за мной следил? Ага. Ну и где твоя дощечка? кого разобилась. Тож знал, что у этого Татя голова такая крепкая. Знал бы, из дуба вырезал. Но ты, барин, не волнуйся, у меня дома еще четыре есть. Пойдём, покажу. Некогда. Завтра поутру принесешь. А теперь... Царский сплетник замер на полуслове, увидев забытую всеми в пылу сражения лошадку которая панура брела им навстречу. За ней громыхала телега, а на телеге мерно покачивалась в такт ухабам контрабандная бочка. — Что теперь? — дернул за рукав царского сплетника кузнец. — Теперь валим домой. Я в свой, ты в свой! — расплылся Виталий, запрыгивая на телегу. — Ворота верхний град в какой стороне? и куда эта кобыла брела, — пожал плечами кузнец, — ежели никуда не сворачивать. Понял? Виталий был чисто городской житель. Гужевым транспортом еще ни разу не пользовался. Но по телеку видел, как им управляют, и смело взял в руки возжи. Так, если за эту дернуть, повернуть направо, а если за эту, повернуть налево. А если Виталий со всей дури хлестнул вожжами по крупу лошади, лошадка радостно заржав, рванула вперед с такой скоростью, что царский сплетник брыкнулся в глубь телеги, треснувший с головой обочку. Убьешь, Сыбарин! Иван кинулся в догонку. Да разве же может нормальный человек догнать от души взбодрённую лошадку? Виталий пытался подняться, но прыгающая на ухабах телега стряхивала его назад. «Твою же мать, чтоб я еще хоть раз связался с кобылами!» Стража, увидев несущуюся на них во весь опор лошадку и торчащие из телеги ноги, торопливо распахнула ворота, пока этот буйный экипаж их к чертовой матери не снес. «Вот погулял кто-то!» Зависливо вздохнул один из блюстителей порядка, Провожая взглядом просвистевшую мимо телегу. «Сапоги добротные, видать, купец!» «Да!» — почесал затылок второй стражник. «Наши купчишки гулять умеют!» «Глякась! Цельную бочку на похмел прихватил!» Чтоб поутру головой не мается.